Течение потихоньку растаскивали водоросли. Не считая нескольких бревен, покачивающихся на волнах, ничто больше не напоминало о лешпе. Над водой кружили птицы, время от времени издавая пронзительные крики. Но птичьи крики заглушал яростный спор. Спорили чуть выше уровня моря. Это наши брёвна, ты, шапочный знакомый пса! Неужто? Да что ты говоришь? Они на твоей стороне острова? Мне так не кажется! Они всплыли на поверхность! Откуда ты знаешь? Может, эти брёвна сначала были на нашей стороне? Кстати, верблюжья жувачка, у нас тут целый бочонок пресной воды. Ладно, поделим на поровну, забирайте половину плота. Ага, ого, что, как прижало, так сразу за плот переговоров? А почему бы, пап, просто не сказать «да»? Еще немного, и мы пойдем ко дну. Ну хорошо, но грести будем по очереди. Конечно. Над водой скользили птицы, белые закорючки на синей бумаге неба. «Плывем в Парк. Нет в клатч!» А под их ногами, там, где остров Лешб все глубже оседал в морское ложе, по крайне любопытным улицам носились любопытные кальмары. Они не имели ни малейшего представления, почему их город раз в колоссальный промежуток времени исчезает в небесах, Но всякий раз знали, что это ненадолго, и их дом обязательно скоро вернется. Так уж устроена жизнь. Иной раз что-то случается, другой раз нет. Любопытные кальмары исходили из предположения, что все в жизни рано или поздно утрясется. Мимо проплыла акула. Наберись кто-нибудь смелости приложить ей к боку уха, этот смельчак непременно был бы вознагражден следующими словами. Падзынь! 3.00! Есть! Ощущать голод! Плавать! Дела на сегодня! Плавать! Ощущать голод! Есть! 3.05! Обжираловка! Это был не самый занимательный распорядок дня, зато с организационных позиций очень легкий.